Глава 8 Жена пастора Преподобный Аурт не проводил всех в гостиную, пригласил четверых норвежцев и двух исланцев сесть за стол, а сам выскочил в коридор, чтобы отдать экономке Хальдоуре распоряжение насчет угощения, кофе с клеенами. Моряки очень долго выбирались из своих резиновых сапог. Об этом виде обуви возникли споры. Исландцы знали сапоги на основе деревянных башмаков, к которым прибивались высокие кожаные голенища. С этим предметом их познакомили бретонские и фламандские моряки, и они потом применяли его во время акулево-промысла. Но никто раньше не видел, чтобы к деревянным башмакам приклеивали куски резины. А норвежцы говорили, что такие сапоги совершенно не пропускают воду, что и стало понятно по запаху, когда им, наконец, удалось высвободить свои взапревшие в носках ноги из этих огромных копыт. Хрепоправитель Хафстейн смог занять гостей беседой, и марсейцы по его просьбе рассказывали истории своих путешествий, а сквозь деревянный потолок тем временем доносилась возня женщин на верхнем этаже. Врач Гвюдмюнд немного поерзал на стуле и откашлялся. Он был человек медлительный, ему было удобнее общаться с больными, нежели со здоровыми. Сфера его интересов почти полностью ограничивалась людскими хворями. Впрочем, Его присутствие всегда хорошо влияло на всех. Людям было приятно слышать шелест, с которым его бакенбарды терлись, а жесткий воротничок рубашки. Послышалось, как пастор поднимается по лестнице, а Арне Мандаль тем временем описывал то, что называл «солнцепутный ветер». Когда ветер все время дует из той стороны, в которой находится солнце, неважно, поднимается ли оно на востоке или закатывается на западе. И этот солнцепутный ветер у них был все время. Плавание из Кристиансона до Сигельфьорда заняло всего трое суток, а ведь это было самое большое расстояние, которое преодолели корабль и капитан. Мендевар Йостурете! Как же это грандиозно! Улыбнулся хрепо а потом повернулся на сиденье и громко сказал по-норвежски в тот момент, когда преподобный Аурт не вошел в гостиную. А вот и пастор, со всеми своими женщинами! Они проследовали за ним в лучшую гостиную. Сигерлёйк, Гвюдлёйк, Вигдис и Сусанна, все в длинных юбках и платьях, блистательный женский мир, волосы уложены, шали узорчатые, лица потупленные, взгляды быстрые. «Четыре женщины», — сказал Эггерт Брансон, и гостиная в мадамином доме наполнилась норвежским хохотом. «Но ведь Исландия не католическая, здесь пасторам нельзя иметь по четыре жены». И они вновь расхохотались. Арно поднялся с места и встал возле стола, покрытого скатертью, высоко подняв подбородок. Такой уж он был человек. Он вставал в присутствии женщин, хотя было неясно, поступает ли он так в силу искреннего восхищения и обожания, или собственная красота со временем научила его так держать себя с противоположным полом. Во всяком случае, он, судя по всему, привык к тому, что женщины восхищаются им, и, подобно цирковому слону, которого уже слегка утомило всеобщее внимание, выработал особое поведение, которым отвечал на обожание. Тишина наполнилась шорохом женских платьев, и арны переводил глаза с одной женщины на другую по всей этой радуге красоты, пока его взгляд не упал на лицо Сусанны, как раз поднявший глаза с пола на стол, со стола на спину хрепа правителя, а с его спины на молодого капитана, точнее, на его тень, тень прямого человека на залитом солнцем окне. Из-за яркого света она не видела выражения его лица, лишь темный силуэт, длинную шею и взъерошенные волосы. А ему было видно ее лицо, и хотя он причалил к берегу совсем недавно, его сердце отдало швартовы, в груди поднялась качка, волны стали захлестывать все, что он, как ему казалось, знал и умел, так что кораблик его души, гордо несущий свои паруса, принялся скрипеть. Проходили напряженные секунды, Проходили целые человеческие жизни, горы трогались с места, из фьордов уходила вода. А вдруг эта светловолосая, длинношея, пухлощекая, румяная, серьезная, темнобровая раскрасавица — это жена пастора. В конце концов он больше не смог вынести и наклонил голову перед девушкой, но слишком быстро, словно хотел склониться перед мыслями, метавшимися в его голове. Впрочем, для присутствующих этот быстрый наклон головы больше показался похожим на то, как будто капитан получил резкий удар в живот и согнулся из-за боли. Любовь иногда — боксер. Но с его собственной точки зрения он всего лишь низко поклонился красоте мира и теперь горячо и искренне желал, чтобы она и оказалась женой пастора. Так будет лучше. Я не могу сладить с этими волнами в груди. Похоже? Будто все морские воды между Норвегией и Исландией собрались у моего горла. Я едва могу вздохнуть. Может, это из-за того, что сейчас, после тысячи лет разлуки, наши народы вновь поприветствовали друг друга? Здесь должны действовать мощные судьбоносные силы. Не иначе. Ведь во мне волнуется все это море. Я раньше никогда такого не ощущал. Я... Все это думал молодой капитан, пока наклонял голову, пока его взгляд задерживался на ее обувке, Иностранных домашних туфлях, напротив его серых шерстяных носков. И все же он не пробыл в такой позе настолько долго, чтобы это показалось уже неестественным. Но вот он услышал, как разговор над его головой переключился на то, которая из четырех женщин — настоящая жена пастора. Только он не услышал, кто именно, такой у него в ушах был сильный прибой. Когда он, наконец, выпрямился... Его сердце отбило тысячи ударов, предваряемых металлическим мелкозвоном, раздающимся в часах, когда они вот-вот пробьют. Тысячи ударов в одном птичье капельном предзвоне, по звуку на каждый год, разлучивший их. Его глаза вновь встретились с ее глазами, и вновь началось неистовство. Любовь была ударом, ее лицо палицей. Ему отвесили оплеуху, и сейчас он заметил, что посреди любовного поля лежал рукоположенный человек, Здесь было чему уступить. Если эта женщина, это дива с ямочками на щеках, это девушка, это краса жизни. Если она жена этого усатого пастора, так похожего на дядюшку Вегарда, то пастору придется убраться. Капитан ему или хребет перешибет, или вовсе пришибет. Да, вовсе убьет, потому что на атаке любви отвечает лишь таким образом. Решиться на убийство или порешить себя — Капитану Арне всего лишь за три мгновения после того, как он узрел датско-исландскую Сусанну, стало ясно. За нее он способен убить пастора. Сердце, оставившее позади целое море, мыслит яснее всего. Его губы дрожали, когда он представлялся ей. Представлял ей то имя, которое она потом будет носить до конца дней своих. Сусанна Мандель. Пути назад уже не было. Они заглянули друг другу в глаза — Они взялись за руки, она назвала ему свое имя, он ей свое. И отступать было поздно. Его жизнь забилась в ее кошельковом неводе. Его силуэт на тени дрожал, когда он вновь сел за стол. Машинально он поднес руку к колбу и вытер с него пот. Такая роль была для него совсем непривычна. Вот он и вспотел. Обычно в его присутствии колебались как раз дамы, как лодки у причала. Товарищи посмотрели на него с удивлением. Что-то случилось? Он ощутил на себе их взгляды и подтянулся, положил руки на стол и выпрямил спину. Его лицо было багровым, и в этой багровости светлые волосы сияли, как никогда раньше, и в легком пушке бородки, и в волосах, и в бровях. Эггерт Брансон все еще о чем-то перешучивался с пастором и женщинами. Арна не слышал о чем. И все еще раздавался смех. Арна для верности тоже немного посмеивался вместе со всеми, а затем отодвинул стул от стола, и попытался устроиться как следует. А его глаза в это время кружили по гостиной, как две осы, и, наконец, остановились на закрытых веках светловолосой девушки, которая сейчас села в южном углу гостиной у клавиатуры фортепиано с краю и красиво молчала. Немного спустя в дверях гостиной появилась широколицая экономка с ребенком на руках, двухлетней темноволосой девчушкой, одетой в бледно-розовое шелковое платьице с бантиком впереди. Мужчина этого не заметили, кроме светловолосого капитана, который сейчас выпятил грудь. Толстушка-экономка поставила ребенка у порога, и малютка со всех ног побежала, сильно пугаясь всех этих малоотесанных моряков, позади их стульев. И куда же она побежала? Конечно, прямо в объятии той светловолосой длины шеи, которая сидела в углу у окна. Сусанна ласково улыбнулась, подняла маленькую Кристин, прошептала ей на ухо что-то матерински нежное, а малышка тем временем окидывала взглядом в гостиную, сидя у нее на руках. Щекастый ребенок со смущенными, но умными глазами, живая копия своего отца. Для полного сходства не хватало лишь усов. «Это малышка Кристин, наша общая радость», объяснил пастор гостям. Он сидел за столом напротив Мандаля, который нежно улыбнулся, перебирая в уме всевозможные способы извести этого своего собеседника. Ведь это было уже неэффектное сравнение, продиктованное любовью, Он по-настоящему уверился, что должен убить этого пастора-исланца. Альдоура внесла чашки, а Вигдис приняла их и поставила на стол, чтобы экономка смогла сходить и принести что-нибудь еще. Арна внимательно следил за этой расстановкой и во время каждого движения головой снова и снова скашивал глаза на Сусанну и ее дочь. Ему придется заменить этому ребенку отца, или, может, его лучше тоже убить? Но что за мысли? Возмущенно пробурчал его рассудок, а потом представил себе своего благодетеля, который забегает в один из лучших магазинов Бергена и покупает ей сусани, шейный платок китайского шелка, и слышит, как звенит колокольчик на открывающейся двери магазина. Гуд! А в это же время страж, прикрывающий тылы его души, не спускал глаз пастора Ауртни и мысленно примеривал к священной шее опасную бритву. Хальдоура плюхнула на стол кофейник, и пастор поднялся с сиденья. — Теска, не желаете ли кофе?